Глава 31. «Лиза!» – выкрикнула я в трубку, не пытаясь скрыть беспокойство. «Лиза, вы меня слышите?» Забыв, как дышать, я нервно сжимала телефон, так что пальцы скоро онемели. Со всей силы страха я вдавливала динамик в ухо, пытаясь уловить малейшие звуки, пытаясь понять, что там происходит. Неужели Артем пришел за ней, неужели что-то сделал с Лизой? «Лиза!» Снова позвала я, а затем еще раз и еще, пока в ответ не раздался тихий, едва различимый стон. Мне показалось, что я слышу тяжелое надсадное дыхание. Это Лиза или кто-то другой? «Лиза!» — снова взмолилась я в тщетной надежде достучаться. «Лиза, где вы?» Хрип такой жуткий, безумный, пробирающий буквально до костей. «Предсмертный!» — мелькнуло в голове слово, от которого меня замутило. Это было последнее, что я слышала. Из динамика телефона больше не доносилось ни единого шороха. Только этот страшный звук, не оставлявший надежды. А после — тишина. Я оторвала телефон от уха. Было бесполезно в него вслушиваться, я это понимала. Но и прервать звонок, потеряв последнюю иллюзию связи с женщиной, до которой мне не должно было быть никакого дела, я не могла. И я перевела обезумевший от волнения отчаянный взгляд на Эмиля. «Что случилось?» — поинтересовался он, как всегда, спокойно, но в глазах промелькнуло напряжение. Было ли тому причина его присутствия или что-то во мне вдруг щелкнуло, приспосабливаясь к критической ситуации, но я ощутила, что вновь способна мыслить трезво. Поняла, что не могу этого так оставить. Не сумею спокойно жить, если не сделаю хоть что-то, если не попытаюсь. «Эмиль, остановите, пожалуйста, машину. Мне нужно кое-куда съездить. Это вопрос о жизни и смерти. Я вызову такси, а потом обещаю...» «Не глупите, Вероника», — сухо перебил он. «Говорите адрес». Какими бы ни были причины, по которым он так поступал, я ощутила горячий прилив благодарности. Порывисто сжав его руку, я пробормотала. «Спасибо, спасибо вам. Адрес, Вероника». Напомнил Эмиль, и я вдруг осознала, как напряглось его тело от моего прикосновения. «Фестивальная 25. Я заметила, как он быстро что-то прикинул в уме, а в следующее мгновение уже уверенно съезжал на шоссе, ветшая за город, попутно вбивая адрес в навигатор. Я уже превратилась в один сплошной нервный ком. Была вовсе не уверена, что Лиза вообще находится у себя дома, но где еще ее искать, не имела ни малейшего понятия. Начать именно оттуда казалось самым логичным вариантом. «Начать». Я зажмурилась, понимая, что у меня всего один шанс, и тот призрачный. И если я не угадала, и она находится где-то в другом месте, это конец. Возможно, даже сейчас было уже поздно, но промах не оставлял мне вообще никаких надежд. И я осознала, что бессмысленным взглядом смотрю в экран телефона, где все еще висел неоконченный звонок. И я вновь прижала динамик к уху, пытаясь расслышать хоть что-то в этой гробовой тишине, уловить хоть какую-то подсказку. И если за этим стоял Артем, куда он мог увезти ее? Не к себе же в квартиру в самом деле. Да и нужна ли ему была подобная возня? Через некоторое время мне показалось, будто я слышу тиканье часов. Или это мое собственное сердце так оглушительно стучало, что мне мерещились звуки, которых не было. Как бы там ни было, в моем бывшем доме не водилось никаких часов, кроме наручных. И если Артем куда-то увез Лизу, то вряд ли в место, где имелись подобные детали интерьера. Это давало надежду, за которую я отчаянно хваталась. В голове промелькнула мысль, почему я вообще делаю все это. Ответ пришел на ум легко, как нечто очевидное. Спасая Лизу, я спасала саму себя. Мне нужно было помочь ей хотя бы для того, чтобы увериться, Артем не всесилен. Чтобы почувствовать, я могу не допустить, чтобы он и дальше ломал чужие жизни, мою, Лиза, Никита. Еще я делал это потому, что никто не заслуживал подобной участи, никто. «Приехали», — сообщил мне Эмиль, вырывая с пучины мыслей. Я кинула на него быстрый взгляд, невозмутимо сдержан, как всегда но во взгляде и всем его теле чувствовалась собранность и готовность действовать. «Скорее!» — поторопила я скорее себя, чем его, поспешно выбираясь из машины. И тут же, оказавшись перед воротами, поняла, что не подумала о главном, как мы вообще проберемся в дом. В отчаянии я порывисто подергала ручку, и мне повезло, ворота оказались незаперты Но была еще дверь в дом, и риск того, что Лиза вообще не здесь, или что слишком поздно. Последнюю мысль я решительно отогнала прочь. Не сейчас. Нельзя было позволять себе думать о подобном, когда так нужна была холодная голова. «Нужно вызвать полицию», — резюмировал Эмиль, безрезультатно попытавшись открыть входную дверь. «У нас нет времени, чтобы ждать их», — пробормотала я в отчаянии, оглядываясь по сторонам. «Смотрите, окно на кухне открыто. Я могу». «Да вы, оказывается, сумасшедшая, Вероника», — холодно заключил он. «В вашем положении лезть в окно?» Он смерил меня взглядом, от которого еще недавно я бы зябко поежилась. Засучив наскоро рукава пиджака, Эмиль заметил. Я, впрочем, видимо, тоже рехнулся, раз нахожусь здесь. Стойте на месте, я полезу сам. Несмотря на весь ужас положения, хотелось нервно рассмеяться при виде того, как этот мужчина, такой строгий, такой холодный и отстраненный, пробирается в дом через окно, как какой-нибудь проказливый мальчишка. Пробирается, не задав мне ни единого вопроса. Просто делает, просто помогает. Хотя нет, в наших отношениях не было ничего простого. Но сейчас в нем одном сосредоточилась вся моя надежда. Замок в двери щелкнул, и Эмиль распахнул передо мной дверь, коротко бросив. «Надеюсь, вы знаете, что делаете, иначе это взлом, Вероника». Я не ответила, потому что ни в чем не была уверена. Ощущая, как мороз пробегает по позвоночнику, я кинулась в уже знакомую мне комнату, спальню Лизы. Щелкнув выключателем, я невольно вскрикнула от представшей мне картины. Она лежала на кровати, бледная, бездыханная, с рукой так и не донесенная до телефона, которому, видимо, тянулась до последнего, а вокруг... Вокруг в абсолютном беспорядке и хаосе валялись пузырьки из-под лекарств.